Глава 14. Дальше все просто. 12 часов перелета, широко расставленные кресла в салоне первого класса, где вместе с Шульгиным летел лишь один не отрывавшийся от Лептона бизнесмен лет 50, даже положенные порции виски, сглатывавшие, не сводя глаз с экрана. Канадские леса и болота внизу увиденные в смутных лучах с трудом выползающего из-за горизонта солнца. Посадка в проливной дождь на мокрой полосе, на жёлтом такси до фермент hotel где была подписана декларация о создании ООН, Сан-Франциско декларации, и где любила останавливаться Мерлин Монро. Там до сих пор водят экскурсии полюбоваться её туалетом. В смысле ватер-клозета, а ничего-либо иного. Номер за 700 долларов в сутки – не проблема. В Москве явно страдающий от застарелой язвы желудка господин, рекомендованный той же дамой из турагентства, легко помог Сашке перевести 200 тысяч наличных баксов на несколько золотых, платиновых и прочих карточек, всевозможных наименований за скромные 5-процентные вознаграждения. «Хотите миллион? Сделаем миллион!» Десять-десять. Такса прежняя. Как сказано про римского легата, занявшего в двадцатом году со своим легионом Одессу, такого он не видел даже в своих персидских походах. А они с Новиком мучились столь сложным вопросом. Может, не стоило искать длинный путь, когда есть покороче? С данного момента мотаться по городу, терять лицо – Вообще опускаться до уровня рядовых граждан, пусть и американских, Шульгину показалось невместно. Да и в отличие от нынешней России, приобретённый им опыт работы в послевоенных Европе и Англии здесь годился вполне. Невелика разница, если у тебя есть чётко поставленные задачи, напор и деньги. Кое в чём в ревущие 20-е приходилось и потруднее говорить. По телефону он нашел русскую, еврейскую разумеется по составу, адвокатскую фирму. Судя по месту размещения офиса, приличная. Представился и попросил выслать к нему в апартаменты наиболее компетентного специалиста, правомочного решать вопросы стоимостью от 6 нулей и выше. Также по телефону Теперь же в чисто русской детективной конторе «Сыщик Путилин», обслуживающий исключительно соотечественников, не замешанных в нарушении американских законов, он заказал оперативное сопровождение и поддержку на весь период своего здесь пребывания, в том числе и во взаимоотношениях с фирмой «Кеслер», «Кеслер» и «Партнеры». Никто его, само собой, обманывать не собирался. Не то время, ни не то место. Представитель Кеслеров буквально за 15 минут понял, что от него требуется, и уже послезавтра Международный фонд поощрения исследований паранормальных явлений с установленным капиталом из 100 тысяч долларов был зарегистрирован. В небольшой резографии изготовлены шикарные бланки, печати, визитки и весь прочий антураж. Для начала процесса этого было достаточно. В качестве персонала тот же Путилин подобрал ему трех солидных парней и одну не менее убедительно выглядящую девушку. Все с опытом службы ФСБ обеих чеченских войн и московских разборок середины 90-х годов, вполне успешно натурализовавшиеся в США. Они, конечно, сразу поняли, что имеют дело с интеллигентным мошенником высокого класса. Да им-то какое дело! Прямой уголовщиной не пахнет, остальное не их проблемы. Пусть рога и копыта, но офис настоящий, рядом с Маркет-стрит, счет в банке на зарплату и непредвиденные расходы, электронная почта и факс-связь. А главное, готовность ребят на этой синекуре служить не за страх, а за совесть. В любом случае, других кадров у Шульгина в этот момент пока нет. А сюда басмановских рейнджеров в гангстерских войнах времен сухого закона они были бы в самый раз. А переучивать на основах нынешней политкорректности увольте. Сейчас Шульгину следовало выяснить, удачной ли оказалась идея с переброской в этот мир необходимых, то есть по сути неограниченных средств. Замысел был в чем? Исходя из теории вязкости, окружающего каждую текущую реальность времени, до самого конца гражданской войны в России происходящие там события никаким образом не успевали распространиться на Северные, а тем более Южные Америки. В Южные до конца 30-х годов большинство населения понятия не имело о том, что в мире что-то стало не так. И, следовательно, нужно было только найти момент, когда расхождение реальности стало тотальным. И хоть на день и раньше перебросить часть средств со счетов в предосмотрительно приобретенном Сильвии как раз до развилки маленьком лондонском банке, дышавшем на ладан, но только неожиданно расцветшем, в американские те, которые без потрясения, реорганизации, смены владельцев и уставов благополучно дожили до нынешнего времени. Таких оказалось, не слишком много, но для целей шульгина достаточно. Отлучившись в Лондон 1920 года, он сначала перевел фунты в доллары, с фунтами за минувшие 80 лет случилось слишком много неприятностей, и разместил от 50 до 100 тысяч, громадные по тем временам сумма, на десятки номерных счетов в подходящих банковских конторах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Бостона и Филадельфии. Вот пусть лежат там деньги и лежат, обрастая процентами, принося банкирам стабильный доход, и вряд ли кто-то из пятого поколения бухгалтеров заинтересуется судьбами анонимных вкладчиков. Хорошо, конечно, что существуют на Земле такие очаги стабильности, где и Конституции не меняется третью сотню лет, И доллары с времен войны севера против юга сохраняют покупательную способность и прочие права собственности соблюдаются свято. Отдохнув в номере, совершив обязательную для любопытных постояльцев экскурсию по историческим помещениям отеля, полюбовавшись видом города, правда сплошь затянутого туманом, из ресторана на крыше Шульгин приступил к делу. Взял такси и направился в отделение банка «Соломон Бразерс» в пирамидальном небоскребе неподалеку от границы китайского квартала. Попросил встречи непременно с управляющим, отказавшись от общения с сотрудниками низшего уровня, настойчиво доказывавшими, что в состоянии разрешить любые возникшие у господина вопросы. Холодное упорство в купе с классическим оксфордским английским, который аборигенами воспринимался примерно так же как язык державина в районном отделении Гаи, но с большим почтением возоблаало. После нескольких телефонных звонков его проводили к управляющему, который оказался молодым рафинированного облика худощавым джентменом. Что-то знакомое почудилось в его лице, А при взгляде на табличку «Бэтч над ливым карманом» все стало ясно. Мосолов Юрий. Земляк, значит. Впрочем, неизвестно, к лучшему это или наоборот. Некоторые иммигранты, натурализовавшись, испытывают к исторической родине острую неприязнь. Приоделся Шульгин для визитов в банк дорого, но не броско. В соответствии с легендой. «Прошу вашей помощи, сэр. Дело у меня не совсем обычное. Не знаю, приходилось ли вам с подобным сталкиваться в вашей практике, но раз на удивление мы с вами оказались соотечественниками, думаю, кое-что упрощается. Просто вы меня, наверное, лучше поймете, чем ваши сотрудники». Последние слова он произнес по-русски. «К вашим услугам, сэр. Всемирно постараюсь вам помочь» ответил управляющий по-английски. «Русский я понимаю, но говорить мне трудновато, я ведь американец уже в четвертом поколении». «Тем лучше, значит, моя история вам должна быть еще ближе и понятнее». Суть вопроса вот в чем. Я специально прилетел из России, чтобы выяснить следующее. Мой прадед был до большевистского переворота весьма состоятельным человеком. Но если вы в курсе того, что тогда у нас происходило... При реквизиции их потерял все. Хорошо, хоть сам уцелел, но за границу выбраться не сумел, иначе, возможно, я был бы сейчас на вашем, допустим, месте. Пришлось доживать на родине скромно и незаметно. Слава богу, не посадили и не расстреляли. Свой час скончался. Небольшой семейный архив перешел к моему отцу, а недавно и ко мне. Примите мои соболезнования, сэр что нужном ставить управляющий. Да, да, благодарю вас. Так вот, разбирая из чистого любопытства старые бумаги, моих родителей они от чего-то не интересовали, но сейчас в России новые времена, все ищут корни. Я нашел в дневниках прадеда несколько зашифрованных страниц, сумел их прочесть, поскольку испытываю к криптографии некоторую склонность. И, к своему удивлению, а также и радости, узнал, что еще в 1913 году в ваш банк были купцом первой гильдии Шульгиным Иваном Федоровичем. Помещены солидные по тем временам средства. Ровно 50 тысяч долларов. Почему он сделал это? Может, за год до начала мировой войны словно бы предчувствовал грядущее, Почему никогда никому из близких об этом не говорил? Не предпринял попыток добраться до Америки? Как мне кажется, и при желании это сделать было бы не так уж и трудно. Навсегда останется загадкой. Дневниками записки предка назвать можно чисто условно. Это достаточно разрозненные, часто отрывочные абзацы, факты, рассуждения практически без комментариев. Лирика управляющего явно не интересовала, в отличие от сути вопроса. Внимательно слушая романтическую историю, он одновременно черкал что-то паркеровской ручкой с золотым пером на странице Большого Бювара. И какие же вы можете предъявить доказательства существования такого счета и ваших на него прав? Ну, я же не лох, как у нас говорят мистер Масолов. Я проконсультировался перед тем, как брать билет на самолет. Я назову вам номер счета. Вы подтвердите, что таковой действительно существует. После чего я сообщу вам пароль, и вы переоформите вклад на меня. Кроме того, это уже для адвокатов, если в их участии возникнет нужда. У меня имеется должным образом оформленные квитанции тех лет, подтверждающие данную транзакцию через Русско-Азиатский и Лондон-Сити-банки. Совершенно верно, так и сделаем. Но вы хотя бы приблизительно представляете, о какой сумме может сегодня идти речь? Именно что приблизительно, поскольку не знаю, на каких условиях работал ваш банк с клиентами 90 лет назад, но если исходить из нынешних, это будет что-то около миллиарда долларов. Смотря как рассчитывать, у меня получается даже несколько больше. И что же мы с вами будем делать? Вряд ли свободные активы банка сопоставимы с этой суммой. Вообще-то этот вопрос меня интересовать не должен. В конце концов, братья Соломон достаточно долго распоряжались деньгами моего прадеда, И если вспомнить, сколь выгодно была для американского бизнеса экономическая конъюнктура только в период обеих мировых войн, думаю, что их реальная прибыль была никак не меньше. Вы рассуждаете как дилетант. На самом деле все не так просто. Не берусь спорить, потому я и сказал, что проблему здесь вижу. Но какое-то взаимоприемлемое решение найти можно, не доводя дело до суда. Понятно, что он может затянуться на годы, и адвокаты нас с вами изрядно пощиплют. Оно нам надо. Я думаю, мне придется обратиться прямо в совет директоров. Решить этот вопрос самостоятельно я не могу. Пожалуйста, обращайтесь. Заодно сообщите, что я не планирую закрывать счет или требовать выплаты каких-либо запредельных сумм. Достаточно, скажем, если ежегодно и неограниченное время я смогу распоряжаться кредитом в пределах, ну, хотя бы 10 миллионов. Это ведь меньше 1% при текущей учетной ставке – мелочь. Вопрос же о судьбе основного капитала мы отложим на неопределенное будущее процент на который все также будет расти такой вариант вас устроит в любом случае решение вопроса вне моей компетенции но ваше предложение хорошая основа для переговоров назовите номер счета пожалуйста проверяйте но в любом случае в вашей личной компетенции На основании предъявленных мной доказательств немедленно выдать мне несколько платиновых и золотых карт минимум на миллион. Я пока что несколько стеснен в обстоятельствах, и эта сумма на какое-то время меня устроит. Если вам нужно, звоните куда угодно, а мой адвокат ждет внизу в машине и рвется в бой. Из банка Шульгин вышел не слишком скоро. Но теперь он на самом деле мог ощущать себя графом Монте-Кристо. Остальные банки могут еще немного подождать, и ему не к спеху. Дело в принципе.